Глава 33 Февраль 1669 года, Каспийское море, юго-восточное побережье Встречный дующийся юго-ветер стих после полудня. Два десятка тяжелых весел мерно вздымались вверх и рушились вниз. Спарывая соленую рябь древнего Каспия, пенилась вода за кормой, верещали над стругом крикливые чайки. Пристально вглядывался в чернеющую по левому борту полоску земли длинноусый пушкарь. Сложные возле вертлюги мешочки с порохом, ядра, картечь и заготовленный труд были заботливо покрыты от брызг плотной рогожий Эй, Терентий, чего это видать, али нет? — выкрикнул один из грибцов. — Не замай! — осадил крикуна кормчий. «Кереха, и без твоего спроса узрит, чего надо!» Пушкарь с виду словно бы и не слышал, о чем перекрикиваются ватажники. Он даже голову не повернул, продолжая смотреть на берег и ища только ему одному ведомые приметы. Сутки назад вернулись два струга, ушедшие вверх по отреку. Вернулись без какого-либо прибытка и с горестными известиями. Провизии раздобыть не случилось. Зла оказалась земля трухменская, а еще злее живущие на ней вои. Сережка Кривой сам решил по реке на разведку идти. Ударь свою показать, да удачу, да Токма сгубила его шальная стрела кочевого тайши. Был характерник, второй после стенки заговоренный. Да вот не помогло ему мудреное колдовство. Судьба его перебила. Заместо шапки стрела прямо в шею вильнула. Не иначе обиделся на Кривого Господь за то, что нательный крест потерял, обронил в крутую волну и канула с ним в глубине благая удача. О том говорили все, кто вернулся, божились, что так все и было, да только не верилось многим, а более других – Ваське Чуме, сотнику Разинскому, Не верил он, что сгинул безвестно в трухменских песках Исаул Тарануха по прозвищу Кривой, атаманский ближник, которому Стенька доверял как себе, и только ему и позволил с пятью челнами сходить до трухменов. По Елику только там, как вещали пленные шамаханцы, можно было найти так нужную казакам воду и продовольствие. Хорошо пограбили казаки летом и осенью обленившихся сонных персов, много добычи взяли, но вот ведь беда, до холодов возвратиться в Астрахань не успели, зимовать пришлось на Миан-Кале, впроголодь и почти без воды, много славных хватажников умерло, а еще больше полянников, за которых богатый откуп надеялись взять, да вот не вышло. Чернее тучи ходил и сам Разин, и вся старшина, и только с сережкой кривой духом не падал. Сказал, возьму я струхменов и зипунов, и провизии, меня ведь ни пули, ни сабли, ни стрела не берет. Не хотелось Терентью, как и чуме, думать, что, мол, погиб Есаул Поэтому-то и пошли они одним строгом вдоль берега искать запутавшего Тарануху, а другим наказали ждать их три дня и три ночи, а апосля коли никто не вернется, идти назад к Разину на Миан-Кале». Сказывать, что нету добычи в трухменских кочевьях, что успокоились навсегда среди черных песков сережка кривой Васька Чума да Терентия Лопата, а с ними и вся Ватага, тридцать лихих яицких да донских казаков. Слабый дымок пушкарь заметил на четвертом часу ухода вдоль берега. Виднеющийся в двух верстах отмель давала возможность причалить туда прямо на струге. «Правь влево!» — крикнул Терентий кормчему. Левый ряд весел сразу начал табанить, а кормчий, навалившись на румпель, принялся выворачивать кормило в нужную сторону. Выпрыгнувший к носовой пушке чума, приложил козырьком руку к колбу и тоже стал всматриваться в зной марево над песками и поднимающийся к небу дымок. «Разумеешь, Серега?» «Я не разумею, я чую», — буркнул Терентий. Оба хорошо понимали, что если пушкарская чуйка обманет, и там не кривой, а засада кочевников, все они там и полягут. Ведь соструга так или иначе придется сойти, и тогда уже ни пушка Терентия, ни два установленных на корме фальконета, ни десяток пищалей ватажникам не помогут. А состязаться в скорости с конными дело гиблое. Встанут в татарский круг и забросают казаков тучами стрел. Но не идти на выручку своему казаки не могли. Даже если, по слухам, его уже и в живых-то нет. На отмель вошли всего насажень, чтобы, если опасность, сразу ударить веслами и вновь уйти в море. Но опасности не было. Никто не пытался послать в деревянный борт пропитанную горящим маслом стрелу. Никто, конный или пеший, не вылетал с улюлюканьем, размахивая острыми саблями из-за нависающего над отмелью склона. А легкий дымок все вился и вился растекаясь над склоном полупрозрачным облачком, говоря о том, что там, за холмом, и впрям кто-то есть, и этот кто-то ждет ватажников в гости. Смотреть, кто это такой дерзкий, пошли пятеро. Сам Сотник, Терентий и трое простых казаков. Лучше других, умеющих обращаться с быстрыми татарскими луками. И чем дальше они заходили за холм, тем быстрее им хотелось оказаться там, откуда шел дым, Доносящийся из-за возвышенности запах жаркого, они, отвыкшие от такого за долгие зимние месяцы, ни с чем бы не перепутали. За склоном обнаружился небольшой костерок. Сидящий перед ним человек держал над огнем два тонких клинка, на которых были нанизаны куски шкварчащего мяса. «Кривой, ты?» — недойменно проговорил приблизившийся к костру сотник. Человек обернулся, его лицо расплылось ухмылкой. «Долгонько же вышли сюда, Други! Целый час уже Поджидаю, а никого нет, как нет!» Серёнька, Братка!» Рванулся к костру Терентий, А следом за ним и другие. «Живой чертяка! Заговоренный! Итить!» — кричал он, Облапив друга. А потом все сидели Кружком, ели истекающую соком Хрустящую коркой баранину, Пили из наполненных бурдюков Чистейшую воду и слушали сказ Старанухи о том, как он выжил, Что видел и что нашел. «Эх, братцы, да каба не та стрела, разве бы я тут сидел?» — говорил Есаул. «И ведь почти же убили меня, сам так считал, когда озим грохнулся, а потом полежал-полежал мертвяком и чую. Не, друг мой ситный, не родилась еще та стрела, коей убьют тебя от смерти заговоренного. И вот открываю я глаза и вижу, уходят трухмены. Все, а двуконь, не спешат, добычу на лошадей нагрузили, с наших побитых снятую». Ну, думаю, пойду-ка я за ними, а вот что и выведаю. До ночи крался, бежал, за ворожинами, от камня до камня, от бархана к бархану, устал в усмерть. Не столько от бега, сколько от боязни, что заметят. Однако, нет, не заметили. Так вот до самого их кочевья и добрались, а там я уже всю ночь под луной вокруг проходил. Все, что потребно, высмотрел, и вот что сейчас я вам, братцы-други, поведаю». «Не токма провизий у этих трухменов разжиться можно. Есть у них и еще кое-что, чего нам не помешает. Глядите, чего я у них раздобыл!» Кривой достал из котомки сверток и, развернув трепицу, показал ватажникам дюжечудной пистоль. «Колдовская вещица, однако!» Покрутил он оружием и указал пальцем на расширяющийся раструбом ствол. Сам видел, каких тайши стрелял из него в большой камень, и там как будто проход раскрывался, а потом и в другое место стрелял, и тоже такое же было, словно бы облако там туманное появлялось, и шли туда вои с добычей, а возвращались пустые, и только сам вождь выходил оттуда с золотым самородком, размером таким вот, показал Тарануха кулак. Так что даже не чую я, братцы, а точно знаю, что спрятана там пещера с сокровищами. И ключ от этой пещеры теперь у нас. Скинул он снова чудо-пистоль и прицелился из него прямо в холм. Судя по тому, как разгрелись у казаков глаза, наживку они заглотили по полной. «Больше одного строго там и не надо», — воодушевленно продолжил разнинский ближник. «Войдем, заберем все, что есть, и айда до своих. А если там джины какие в охране или бабаи?» — поинтересовался Чума. — А вот для этого мы и пойдем на струги, кольчужные и оружные, — Веско заметил Кривой, — чтобы всю охрану, какая есть, картечью и с саблями извести подчистую. Появление чудесного воскресшего Исаула, оставшиеся на струге ватажники встретили с воодушевлением и восторгом, а узнав, что он с собой принес и что предлагает, медлить не стали. На подготовку колдовского прохода за зипонами ушло меньше часа. Найдя подходящую по форме скалу, Кривой приказал править прямо в нее. Грибцы работали в ускоренном темпе. Струк летел по волнам, словно птица. Один из ватажников, при виде несущейся навстречу скалы, чуть было не смолодушничал, вскочив со скамьи и попытавшись выпрыгнуть за борт. Но остальные, преодолев все страхи, упрямо сжимали зубы и, несмотря ни на что, продолжали верить вернувшемуся из небытия предводителю. Тот же, когда столкновения и крушения стали практически неизбежными, внезапно поднял свой трофей и выстрелил из него прямо в скалистый берег. Ответом ему стало дружное «Ух!» всех, кто стоял на носу. А всего через десять ударов сердца легкий казацкий струк на полном ходу в облаке брызг влетел в мерцающую огнями портальную арку. Июнь 1431 года. Франция дорога Руан-Париж. Старый мощенный булыжником тракт, построенный еще во времена Великого Рима, за прошедший с тех пор тысячу лет, никем особенно не поддерживался. Сквозь камни прорастала трава. Обочина заливала дождями и грязью, копыта лошадей и колеса телег мало-помалу стачивали покрытия, а местные жители то и дело пытались выковырять булыжники для своих строительных нужд. Тем не менее, дорога пока оставалась торной, ведь древние, как показала история, строили действительно на века, плюс ее все-таки иногда и ремонтировали, пусть выборочно и нечасто, но тем не менее… То какой-нибудь монастырь решал, что монахи с паломниками не должны ломать ноги, перебираясь через очередную промоину или выбоину. То какой-то сеньор, когда его конь попадал копытом в яму от украденного булыжника, силой заставлял живущих рядом крестьян восстанавливать все, как было. А то бывало и сами крестьяне, устав чинить собственные телеги и тачки, начинали пусть нехотя, но все-таки приводить в порядок проходящий селения тракт. После ухода римлян земли, которые он пересекал, начали разбивать на крупные и мелкие феоды и лены. И с каждым столетием они дробились все больше и больше. Каждый новый владелец, как правило, считал своим долгом перегородить удобную для людей дорогу, поставить на границе полученного надела рогатки-барьеры и взимать спутников в мзду на проезд. Цена в зависимости от аппетитов хозяина и популярности среди проезжающих именно этой дорогой, а не соседей. Впрочем, такие преграды держались недолго, до очередной войнушки между соседями, всякими там баронами до да графьями, а после и между более крупными феодалами, разного рода герцогами, королями и императорами. Именно войны ставили крест на коммерческих начинаниях мелких сеньоров, а та, что впоследствии будет зваться столетней, здесь и сейчас подходила как раз своему апогею. Движущийся по дороге военный отряд никакие мытри остановить не пытались. Платы им вместо звонкой монеты, скорее всего, стали бы несколько пядей стали, вогнанные наглецам в грудь или в горло. Церемоница с подлым сословием рыцарства не привыкла и даже не думала привыкать. Чернь должна знать свое место. Единственное, что ей допускалось невозбранно, это умереть во славу сеньора и господа. Правда, в последние несколько десятилетий умирать за бесплатно чернь уже не особо стремилась, а прогремевшая полвека назад жакерия, даже закончившись неудачей, все-таки сбилась с, с очень и очень многих. И в результате самые дальновидные из духовенства и знати стали искать новые идеи и смыслы, а следом новые способы, как управлять уставшими от бесконечных войн и поборов подданными. Поиски завершились успехом, способ нашелся, и подсказала его сама жизнь. За век почти непрерывной войны с чужаками из-за пролива обитатели игде де франс и Прованса, Нанта и Пуату, Лиможа и Лангедока, Аверни и Тура, активанцы, пикардийцы, бретонцы, Норманцы мало-помалу начали ощущать себя французами, жителями пусть пока еще не единой, но все-таки общей страны – Франции. Лет через триста подобные чувства будут звать патриотизмом. Сейчас оно больше напоминало яростное ожидание чуда рождающиеся из привычного религиозного веры в единого Бога, Спасителя, Всемилостивейшего и Всемогущего, готового наконец-то помочь своим преданным чадам, несущего им не мир, но меч, им, желающим теперь любить не только его, но и вдруг обретенную Родину. И чудо свершилось. Его воплотила в себе Жанна из Домрема, или, как стали ее потом называть, Жанна Д'Арк, орлеанская дева, явившаяся, чтобы спасти свою веру, Францию и короля. Жаль только, что героизм и подвижничество шли, как обычно, рука об руку с подлостью и предательством. Орлеанскую деву предал и продал тот, кто был ей обязан короной. дофин Карл, ставший благодаря Жанне королем Карлом VII, сперва сделал так, чтобы она попала в руки бургундцев, А после, когда те продали ее англичанам, не сделал ничего, чтобы вызволить деву из плена. В итоге спасительницу страны и короны обвинили в ересе, судили церковным судом и приговорили к казни через сожжение. Многие, не только из простого народа, но и дворяне, не понимали и не принимали такую политику своего короля. Надеясь на лучшее, веря, что их сюзерен, в конце концов, найдет в себе силы признать, что ошибся. К несчастью, этого не случилось. 30 мая 1431 года орлеанскую деву казнили на старой рыночной площади города Руана. Рыцари Рене Дамбуаз и его друг Жиль Лефре состояли в отряде Жанны практически с первого ее появления перед дворцом будущего французского короля, участвовали в кампании у Орлеана и следующих баталиях. Их не было только в последнем бою под Компьенем, в тот день, когда деву пленили бургунцы. Два месяца, пока шло неправедное судилище оба рыцаря, четверо оруженосцев и двенадцать сержантов скрывались в лесах под Руаном, ожидая подходящего случая, чтобы спасти свою деву. Увы, их надежды не оправдались. Подкупить охрану не удалось. Надежный человек из архиепископства оказался обманщиком. Добровольных помощников из горожан схватили люди герцога Бетфорда. Единственная удача, когда оруженосец Этьен сумел пробраться в Руан в день казни и наблюдал за действием собственными глазами. Она попросила крест Монсеньор, рассказывал он потом, и палач протянул ей две скрещенные хворостины. Дева держала их перед собой до конца, пока огонь не поглотил ее целиком. «Уверен, что это была она?» – спросил оруженосца Рене. «Уверен, что там казнили именно Жанну, а не другую?» «Не знаю», – покачал головой Этьен. Я стоял далеко и видел то же, что остальные, но когда костер догорел, мне показалось, что прямо из пепелища в небо вспорхнула голубка, белая словно снег моего меркантура. Возле Руана отряд пробыл еще три дня, а затем Рене Дамбуас понял, что надеяться не на что, нового чуда не будет, Так кого они хотели спасти, уже не воскреснет. В земле, освобожденные от англичан, решили двигаться не таясь. Ни сам Рене, ни его друг Жиль, ни их сержанты и оруженосцы схваток с врагом не боялись. Да и чего им теперь было бояться? Свою судьбу они выбрали, когда впервые и навсегда встали под стяг орлеанской девы. Удивительно, но за восемь с лишним часов никто, кроме местных крестьян, им на дороге не встретился. Рене уже собирался отдать приказ вставать на ночлег, но тут из пересекающего тракт пролеска навстречу отряду выехал всадник. Один в полном турнирном доспехе, включая напоминающий собачью морду шлем бацанет. Герб на щите отсутствовал. «Монсеньор, прикажете атаковать? Или сначала выясним, кто таков, Негромко поинтересовался Этьен. «Езжай, узнай, что он хочет», — дернул щекой Рене. Вступать в бой с одиночкой, пусть даже одоспешенным ему не хотелось. Оруженосец струнул поводья и направил коня к преградившему путь рыцарю. Их разговор длился меньше минуты. «Он заявил, что говорить будет только с шевалье Дамбуазом», немного бескуражно сообщил, вернувшись Итьян. «Он меня знает? Он знает ваш герб, монсеньор, пожал плечами оруженосец. «А еще, мне кажется, он очень молод. С чего ты решил? Голос слишком высокий. Ладно», – кивнул предводитель отряда. «Поеду, поговорю. Жиль». Повернулся он к другу. «Если это ловушка, командуй бой!» «Не беспокойся, Рене, мы не отступим!» Подъехав к одиноко стоящему всаднику, рыцарь остановил коня и откинул забраво. «Я Рене Дамбуаз. Кто вы и что хотите?» Вместо ответа всадник медленно отстегнул застежки у шлема и снял бацнет. Палатным плечам рассыпались золотистые волосы. Темуазель Жанна?» оторопело пробормотал Рене. «Но вас же... вы же погибли!» Девушка усмехнулась и вытянула из ножен меч. «Узнаете его, шевалье?» «Меч Карла Мартелла!» Благоговейно выдохнул рыцарь. В ту же секунду голова воительницы словно окуталась ослепительно белым сиянием, а над головой появился призрачный нимб. «Дева! Жанна, орлеанская дело!» Послышался за спиной дружный вздох. Рене слез с коня и, упав на одно колено, склонил перед девушкой голову. Судя по грохоту сзади, воины его отряда сделали то же самое. «Встаньте, шевалье!» — приказала Жанна, и когда он встал, коротко пояснила. «Да, это действительно я, Жанна-дева! Вы не погибли?» Более дурацкого вопроса нельзя было и придумать, но девушка на него все же ответила. «Нет, шевалье, ваши сведения верные!» — покачала она головой. «Я и вправду погибла, но там, наверху», — указала она на небо, — «мне дали еще один шанс и послали мне вас». «Что мы должны для вас сделать?» — мгновенно подобрался Рене. «Не для нас», — улыбнулась дева, — «для Господа и всего человечества». Минут через двадцать полностью облаченный в латы отряд выстроился клином на древней дороге. В руке орлеанской девы появился какой-то миниатюрный мушкет. Она направила его на деревья, и в то же мгновение на лесной опушке вдруг замерцало огромное зеркало. — Приспешники врага всего сущего сильны и коварны, но мы не должны их бояться, потому что наша вера сильнее. Только она спасет нас в этом бою. — За мной, воины Господа! — скинула девушка меч. — Веди нас, Жанна! Веди, Орлеанская дева! Воины опустили копья и, пришпорив коней, ринулись вслед за девой в портальную арку и огласила окрестности боевой клич французского рыцарства.